Глава сорок Керан и Шазим с самого раннего утра в путь тронулись, и еще солнце не взошло. Правда, заминка вышла, когда выяснилось, что волчонок и кауры ладить друг с другом не собираются. Ну и Шазим проговорился, что верхом вообще очень мало ездил, чаще на своих лапах бегал. Нет, понятно, что волки-звери не кочевые, и скакать на дальние расстояния не приспособлены. Пришлось Керану своего коня шазима уступить, а самому с Кауром торговаться. Эльфа, упрямое животное, принять как наездника согласилась. От мыслей, что до Акито две седьмицы пути, Керу на душе тошно делалось. Но быстрее коняш не поскачешь. Вот и ехали день за днём, в пути то переговариваясь, то помалкивая каждое своём. Раз на Шазима зло нашло, про Кариташу вспомнил, взбеленился, озлился, Убежал и кругами полночи носился. Но потом вернулся. Извиняться не стал. Но Керану ума хватило не попрекать. Зато в одном из городков, где они на ночевку остановиться собирались, у него ссора с местными жителями вышла. И тут уж Шазиму пришлось горячего эльфийского собрата вместо Акиты притормаживать. Только у него оно уж очень плохо получалось. Так увлекся, что сам присоединился. Но подрались знатно. Ночевать, правда, пришлось не в таверне, а в камере городской управы. Странное дело, записка от Гоша Лайни и тут волшебным образом сработала. Так что утром парочку дручунов-спасателей даже завтраком накормили, прежде чем из города выставить. В одном из лесов с разбойниками пришлось встретиться. Но как-то удалось полюбовно всё уладить, почти без боя. В здравом уме, да без специального оружия, Связываться со зверевшим оборотнем мало кто захочет. А уж если рядом с оборотнем эльф с мечом, то вообще лучше таких не трогать. Пусть скачут, куда скакали. Беда, правда, всё равно случилась. Рана от стрелы, Керу под лопатку попавшей, воспалилась. Пришлось Шазиму с обрата своего ушастого в седло к себе пересаживать и удерживать, чтобы не свалился. А потом ещё в поисках лекаря бегать, как укушенному, и три дня повязки менять. пока Керф в себя не пришёл. Справился эльфийский организм со смертельным для человека ядом. Но задержаться пришлось, и денег потратить не запланировано. Второй раз беда с Шазимом случилась. В капкан на оборотни попал, когда в лесу охотился. До деревни в ночи не добрались, устроились на ночлег. И волчонок ужин добывать отправился, а вместо еды капкан нашёл. Да так хитро поставленный, что и не заметил сразу. А как на лапе посеребрённый металл сомкнулся, тут уж, хочешь или нет, а внимание обратишь. Главное не забыться от боли. Вот только зачем и кому понадобилось не охотиться, узнать не вышло. Забыл Киран о своём решении сначала вопросы задавать, а потом мечом размахивать. Прибежал на вой Шазима. Увидел, как какой-то мужик, явно не с благими намерениями, с ножом в руке вокруг волчонка круги наворачивает. А тот на него рычит и скалится. Ну и рубанул, сильно не разбираясь. Едва мужик развернулся и на него с ножом кинулся. Нож-то серебряный оказался, дорогой. Керан его инстинктивно к себе сунул. А потом уж своей предусмотрительности порадовался. оборотни они же всякие бывают. И опять пару дней потерять пришлось, пока Шазим в себя приходил, кровь от серебра очищал. Хорошо, в этот раз только поверхностные раны были. Глубоко яд проникнуть не успел. Но волчонок искулил и бредил, и пить просил, и есть хотел. Так что пришла очередь Кера, нянькой при раненом, побыть. Когда до гор добрались, осень уже началась, пусть и ранняя. Днём вроде как ещё тепло, а ночами всё холоднее да холоднее. И дожди иногда могли и час идти, и два. Холодные, противные. после которых хотелось устроить привал, развести костёр и выпить чего-то согревающего. Но парни себя не баловали, и так времени потеряно больше, чем планировалось. У Акиты с Алем свои приключения эти три седмицы были. Дарси настырным оказался, очень уж сына вернуть домой хотел, так что оборотни и какой-нибудь очередной образец за ними по следу постоянно ходили. От гор подальше отбежать попытались, всё равно нашли. В деревне ночевать пристроились, пришлось в ночи убегать, да ещё с шумом, чтобы хозяевам гостеприимным не навредил никто. Первым делом, как только возможность представилась, Акита обменяла большой кусок мяса на небольшой котёл, ножик и старый вещевой рюкзак. А чуть позже и мешками спальными разжились, тёплыми, тоже за большой кусок мяса каждый. Но перекрасить ферянши не вышло, сколько ни старались. Не держалась никакая краска на белых волосах, как зачарованные они были. Аль постепенно внимание у Акито тренировал, заставляя за своим мельканием у неё перед глазами следить. Тяжёлая наука с трудом давалась, потихонечку начинала получаться. Куда ринулся, влево или вправо, девушку уже не только по косвенным признакам ветерку и пыли определять могла, но и размытую светлую полосу видела. Ну и ещё Акито себе кольев осиновых понаделала. Правда, Аль сразу объяснил, что не смертельные они для вампира, как и шипы боярышника, но ослабляют на время. Яд какой-то в осине вредный, как серебро для оборотней. А если умудриться кол в сердце воткнуть, то и еловый ослабит, конечно, но от осинового польза больше. А убивать именно надо, только голову отрубив. Так что следующим в очереди на покупку меч стоял. Но хороший меч за кусок мяса не выменяешь, а плохим голову с размаху не срубишь. Иногда Аль предлагала Акиту в какой-нибудь деревне оставить, но девушка отказывалась. Почему-то она была уверена, что стоит им расстаться, беда случится. И их поодиночке всё равно переловит. Не оставит Дарси её в покое, найдёт. Непонятно зачем, неизвестно для чего. Просто так, чтобы неповадно из его замка сбегать было. Найдёт, и тогда... Тогда её некому будет защитить, потому что рядом не будет ни Кирана, ни Аля. И сделает тогда Дарси с ней что-нибудь очень плохое, и с ней, и с ребёнком. Вот за последнего Акита волновалась очень, и заморозить боялась, и не докормить правильно. Кто ж одним мясом в беременность питается? Один раз, уже когда совсем по ночам холодно стало, Акита пошла на реку ополоснуться. Не купаться, как раньше, а так быстро с визгом в воду вбежать и тут же обратно выскочить. Альна такое развлечение смотреть очень любил, но в этот раз задержался у кострища. Вот девушка с визгом в реку вбежала, обернулась и завизжала ещё громче, потому как монстра огромного на берегу увидела. Страшного, лохматого, морда сплюснутая, тоже лохматая. И клыки кривые изо рта, а по ним слюна капает. а глаза маленькие, узенькие, красненькие, сразу ясно, что образец очередной по их душе явился. Только этот размером, как два аля в высоту и как три аля в ширину. «Еда!» — проурчало страшилище и в воду за Акитой полезла. Девушка, забыв о том, что холодно, ринулась вплавь на другой берег, совсем от страха перестав соображать. Но тут в воду Аль прыгнул, И как всё бурлить, начало до да пенится, ух! акита едва сообразив, что помощь подоспела, в себя пришла. Обрадовалась, что бой в воде идёт. Если б на суше, то несладко бы её ферянше пришлось. У противника лохматого один кулак величиной с его голову. Потом быстро до да осторожно из воды выскочила, пятками босыми мелькая до кольев своих добежала и обратно к речке. Ух, живой ещё, бурлит всё, пенится и хрипит кто-то. Ох, явно нелохматое чудовище хрипит. Акита глаза из последних сил напрягла и про себя опять порадовалась, что чудище в шерсти всё, намоклое двигается медленнее, чем на суше. Видно его, если очень-очень напрячься. Долго напрягаться не получится, но долго и не надо. Надо в воду влететь с кольями, сразу с двумя в каждой руке, потому как потреб хватить, но ну, никак не получилось. С разбега упереться в лохматую спину и всем весом надавить, пытаясь шкуру проткнуть хоть чуть-чуть, чтобы хоть истриё вошло. И бежать, бежать прочь. Ох, быстро бежать, потому что Аль начал петь смертную песню. Когда он первый раз её пел, акита чуть не умерла с тоски, слезами захлёбываясь. А ведь убежала тогда очень далеко, как велено было. Только всё равно слышала отголоски и еле справилась. Сидела, живот гладила, про Керана вспоминала, слова ласковые шептала и ребёнку, и любимому. Обещала выдержать, спасти малыша, дождаться Кера. А потом лишь шептала «всё хорошо будет, всё хорошо будет». И больше уже ничего придумать не могла, только плакала и плакала. Вот такой её Аль тогда и нашёл. На руках обратно принёс и полночи как маленькую укачивал, напевая вместе с ней, что всё хорошо будет. Как не спятило тогда, непонятно. Но зато все оборотни, что за ними в тот раз пришли, все-все сдохли, сами легли и умерли. А у Али на следующее утро пир был, на который Акита смотреть отказалась. Страшно пируют дети вампира и баньши. Кровь и мозг — их лакомство, так что не самое приятное зрелище. Только тогда у неё времени больше было, Альни сразу петь начал. А ещё ноги в сапоги были обутые, и одежда сухая. Теперь же она мокрая вся, босиком. Далеко ли по иголкам и веткам убежишь? А надо далеко, ох, как надо. А кита! Тут внезапно из-за деревьев ей наперерез двое всадников выскочило. Напуганная девушка сначала коней признала, потому что не соображала уже почти ничего. Но раз эти двое ими её знают, значит, свои. «Прочь отсюда, как можно дальше! Аль песню поёт!» — закричала она. И родные до боли, до слёз, до тоски сердечной родные руки подхватили её и на седло рядом с собой посадили. Теперь и порыдать можно, непонятно уж от чего. От песни Аля или от радости, что нашёл наконец-то. Нашёл. Теперь уж точно всё хорошо будет.